Глава 9. Старый друг. Джин. Утром Джин разбудил стук в дверь. Такой необычный для нее звук, что девушка мгновенно проснулась и рывком села на диване. Кого принесло в такую рань? Или не рань? Меха зажгла световой артефакт и бросила взгляд на часы. Время близилось к полудню. Уже не так рано. Окон в квартире Джин не было, ее блок располагался в середине квартала, так что спасала только приточная вентиляция. Но по окну Джин и не печалилась. Меньше рисков, что влезут. Хотя, если вспомнить вид с крыши лорда порядка, а если вспомнить, что она вчера увидела в окне гребаного лорда... Стук повторился. «Иду!» — крикнула меха. В штаны она уже влезла. Рубашку натягивала на ходу и у двери проверила пистоль. Без него она незваных гостей не встречала. Дула сразу уперлась в отшатнувшегося визитера. «И тебе привет», — пробормотал Нокс. «А, это ты». Джин расслабилась и убрала пистоль. «Проходи». Пока друг осматривался и располагался, Джин успела заглянуть в санузел, а выйдя поставила чайник на плиту. Невольно подумалась, Что в последнее время она только и делает, что поичая мужчин по утрам. Соседи увидят, опять начнут мыть ей кости. У тебя тут неплохо, одобрил друг, принимая кружку и утягивая старелки тост. Ой, да брось! Джин поморщилась. Я отлично знаю, как живет твоя семья. Я тоже знаю, как она живет, усмехнулся нокс. Отдельно от меня. Расскажешь, что случилось? Почему ты так резко пропал? Расскажу. Друг вздохнул и посмотрел в сторону. Короче, моему папаше надоело, что мы занимаемся не самыми законными делишками. Плюс у меня было два привода. Шестерки пригрозили, что еще раз поймают, посадят. Даже деньги не помогут. Ну и папашка психанул и сплавил меня в Арнаут. Там есть отделение гильдии, кажись, это я тебе вчера говорил. Отправил меня к дальнему родичу в подмастерье. Хотя мне уже почти двадцатник был. «Вот и бегал я какое-то время под мастерьем вместе с десятилетками». «А как набегался?» — усмехнулась Джин. «Она слишком хорошо знала друга. Вот уж кого не украшал честный труд». Там все было очень строго. Арнаут — дальнее княжество, и центральный город — тоже Арнаут. Совсем небольшой, чуть больше нашего квартала. «Все друг друга знают. Не развернешься, в общем». Посетовал Нокс. «Только не говори, что ты начал вести честную жизнь. Не поверю», — заявила Меха, откусывая от щедро намазанного маслом тоста. «Нет, конечно», — Нокс усмехнулся. «Я и там нашел дело по душе. Познакомился с одним парнем-мастером, он чуть старше меня, механик и химик, и знала бы ты, какие крутые штуки он делает». Ну? Mm -hmm. с набитым ртом поторопила друга Джин. «Я слышал, что ты немного сменила специализацию» подался к ней Нокс. И перешла с карманов на замки. Так вот, мой новый друг делает все для теневых. И отмычки, и оружие, и снарягу. Уверен, ты оценишь. Я уже давно все делаю сама, но было бы интересно глянуть на поделки твоего орнаутского дружка. Поделки? Да там шедевры! Он гений, не сомневайся! Горячо вступился за товарища Нокс. Познакомишь? Конечно! Друг с готовностью поднялся из-за стола. Он только осваивается в диграйне, поэтому остановился не здесь. И вообще у него есть некоторые странности, если что, ты не удивляйся. «Странности?» — подняла брови Джин, решая, помыть посуду или пока просто переставить в мойку и замочить. «Да, ты увидишь». «У кого их нет?» — отмахнулась меха, заливая тарелки и сковородку водой. «Я готова». «Лучше накинь что-нибудь потеплее», — попросил Нокс, видя, что Джин ограничилась только обувью. «Зачем?» — не поняла Меха. «Он остановился не в квартале». «А где?» «В храме ушедших». «Чего?» «Говорю же, у него есть свои странности». Джин во все глаза уставилась на друга. «Ничего себе странности!» Мехи не поклонялись ушедшим богам. Во всяком случае, никто, кого она знала, не принял мильдарскую религию. У миоситов, где несколько столетий назад зародилась гильдия, была своя вера. Но и она не нашла отклика у мастеров. Поэтому такая странность действительно была, ну, очень странной. Ладно. Джин со вздохом накинула кожаную куртку. Пошли в храм. Не центральный хоть? Нет, на окраине. Там как раз есть кельги для постоя и халявные харчи. Вернее, не совсем. Отрабатывать приходится. Но мой друг, мастер, все им чинит. Джин еще сильнее захотелось увидеть этого мастера. «Вы поэтому не в гильдии остановились? Экономите?» — поинтересовалась девушка, запирая дверь. «Не только. Он не хочет в гильдию», — нехотя признался Нокс. «То есть он механик, но не член гильдии?» «Да», — кивнул Нокс. «Поэтому он не называет себя мехом. Он вообще как бы в стране ото всех». «Почему?» «Количество странностей росло буквально на глазах. Понятия не имею, но он и в Арнауде жил при храме». «Почти не выходя за территорию. Мы с ним случайно познакомились. Я кое-что пытался вскрыть, а он подошел и сказал, что такие отмычки замки не возьмут». «Он это на глаз определил?» Девушка уже не понимала, может ли удивляться сильнее. «Да нет». Нокс поморщился. «Это были его замки. А дело было в храме. Там у них ящик для пожертвований стоял». «И ты решил его вскрыть?» «Нет, Джин не верила в ушедших. Но так поступать бы в их храмах не стало». «Да я уже не знал, чем заняться! Ржавчиной там покрылся!» Вдруг махнул рукой, словно отгоняя воспоминания. «Работал же уродича за харчи и койку! Вот думаю, раздобуду деньжат и свалю!» А тут он. Ну и слово за слово. Так и начали общаться. Девушка покачала головой. В ее детстве Нокс, бывший на пару лет старше, выглядел настоящим героем. Этаким крутым парнем, плевавшим на все условности, и умевшим залезть даже во внутренний карман клиента. Сейчас же героический ореол вокруг друга детства стремительно мерк. Во-первых, их прошлое больше не виделось таким уж крутым. Именно поэтому Меха мечтала о собственной мастерской о нормальном деле. Не бегать же всю жизнь от шестерок. Как показывают чужие примеры, в итоге такая жизнь оказывается нервной и короткой. Во-вторых, даже если не брать этого друга со странностями, если бы джин кто-то взял под крыло и предложил выучиться нормальной профессии она бы не отказалась только те кто взял ее под крыло учили не мастерить а вскрывать так уж сложилось а чтобы девушка полезла в ящик для пожертвований у нее должно совсем резьбу сорвать это было как-то слишком даже по воровским понятиям давай лучше о тебе нокс понял что подруга не в восторге от услышанного чем ты занималась да ты вроде уже достаточно узнал Она пожала плечами. «Я по замкам и крупным кражам». «Говорят, ты огненные кристаллы с выставки вынесла». «Нет», — отрезала Джин. «Понятия не имею, что там за дело, но это не я». «Тех кристаллов она все равно больше не увидит, поэтому стоит максимально погасить подобные слухи». «Все-таки рыжий парик играет снизлую шутку, делая слишком приметный». «Может, пора сменить его на другой?» брюнетка она еще не была». «А почему сейчас вернулись из Арнауда?» — поинтересовалась девушка, чтобы прервать слишком затянувшееся молчание. Пять лет не виделись, а поговорить оказалось не о чем. Как-то там неспокойно стало. Пару месяцев назад все наводнили шестерки и тайны, и начали рыть. Уж не зная, что они пытались найти, но мы почти сразу уехали. Мой друг сказал, что ему лучше тайнам не попадаться. «Никому лучше тайнам не попадаться», — хмыкнула Джин. Тайные даже не шестерки, они как волкодавы, к слову, тоже арнаутские. Если брали след, то больше его не теряли. Хорошо, что тайные занимались больше магией, редко трогая их брата. Так, перекидываясь редкими фразами, они и доехали на пойманном экипаже до нужного храма, возле которого стояло небольшое здание, где жили послушники. «Нам сюда», — указал на него Нокс. Хотя Джин уже и сама догадалась. «Кстати, нас всего четверо. Вот такая небольшая компания», — развел руками Нокс. Стоило зайти внутрь, как Джин вспомнила про обычные пятикомнатные апартаменты лорда порядка в многоэтажке. Потому что если где-то что-то и было обычным, то именно здесь, в доме жрецов, послушников и прислужников. Безликие серые коридоры, вернее белые, но скудное освещение делало все каким-то унылым и неприветливым. Частота казалась неестественной и безжизненной. Тот случай, когда неубранный мусор или паутина в углу оживили бы картину. Даже запахов почти не чувствовалось. Разве что немного отдавала побелкой, и то едва уловимо. Джин волей-неволей вспомнила ставшим родным аромат железа в квартале. Нокс постучал и, дождавшись приглашения, вошел. Девушка шагнула следом, оказавшись в узком полутемном помещении. Дверь на пружине хлопнула, заставив Меху вздрогнуть, но куда больше насторожил ее человек, в полоборота стоявший у окна. «Мы пришли!» — начал Нокс. «Это Джинджер! Помнишь, я тебе много не рассказывал!» И Джин уловила волнение в его голосе, словно Нокс побаивался своего друга. Тот прервал его жестом и медленно подошел. Глаза Мехи уже привыкли к полутьме, к тому же возле нее горел газовый рожок. Странно незнакомый мех вступил в круг света. Сделал еще шаг. И Джин резко отшатнулась, упершись в дверь. Незнакомец был не только странным по характеру, но и внешность имел соответствующую. Высокий и болезненно худой. Одежда висела на нем, как на вешалке. И походка какая-то странная. Словно одну ногу он подволакивал. Или не словно, точно хромал. Он сделал последний разделявший их шаг, Став почти вплотную. И теперь Джин увидела его глаза. Один голубой, другой темно-карий, если не черный. При таком освещении не понять. «Здравствуй, Джинджер», — тихо произнес он, протягивая руку. «Я Риэт, и мы, наконец, познакомились». «Наконец?» — усмехнулась Джин, отвечая на рукопожатие. «Да, Нокс много о тебе говорил», — подтвердил мех, пристально разглядывая ее. Слишком пристально, и стоял слишком близко, нервируя. Джин сходу не могла определить, что не так, но было в нем что-то странное, давящее. Ред, не пугай девушку! со смешком попросил друг. Я не хотел. Мужчина отступил. Кстати, интересная вещь. Можно? Он пальцем указал на пистоль, висевший сейчас у Джин на поясе. Меха засомневалась отдавать оружие в чужие руки ей не хотелось, к тому же едва знакомому типу. Но Рет ждал и выглядел при этом как ребенок, попросивший посмотреть интересную игрушку. Джин со вздохом вытащила пистоль, вытряхнула из него единственный патрон и передала меху. Тот с жадностью схватил оружие, понеся ближе к рожку и начав крутить его в руках. «Никогда не видел такую модель», признался он. «Очень легкая под женскую руку». «А почему однозарядный? Это же неудобно». «Я по правде не очень стреляю, «И вообще не люблю убойное оружие», — призналась Джин. «А зачем тогда носишь его с собой?» — удивился Мех. «Для устрашения и на крайний случай». «Глупо носить с собой оружие, которое не используешь», — заметил Риет. «Не помню, чтобы спрашивала совета». Тут же отреагировала Джин и попробовала забрать пистоль. Но мужчина отдернул руку, не собираясь так быстро его возвращать. «Я не хотел тебя обидеть». Просто можно сделать его более практичным, чтобы он служил не только украшением. Например, девушка даже не пыталась скрыть скепсис в голосе. А насколько мощный у него выстрел? ред примерялся, целись в стену. «Такую деревяшку пробьет», — прикинул Джин, указав на спинку простой односпальной кровати. «Значит, достаточно мощный», — кивнул Мех. «Если заменить пулю с железной на каучуковую...» то ты никого не убьешь, но остановишь противника». У Джин натурально отвисла челюсть. Мысль была странной. Каучуковые пули никто никогда и нигде не использовал, но крайне интересный. И тогда пистоль действительно можно было смело пускать в ход. «Но каучук слишком мягкий и может деформироваться при выстреле», проговорила она, уже прикидывая варианты. «Нужно добавить в каучук серые свинца, когда будешь отливать пули» и он станет твёрже. А еще есть специальные смолы и отвердители. Если хочешь, могу посоветовать парочку. «Я же говорил, что он гений!» — подал голос Нокс, прислушавшийся к их разговору. «Эти отвердители и для универсальных отмычек с подойдут. Металл станет крепче. Будет лучше держать форму и не так ломаться», — продолжил Рид. «Показывай», — решилась Джин. «Странный, не странный. Но Мех оказался настоящим кладезем информации. Он, казалось, знал все и разбирался во всем. Они проболтали целый час, а потом спустились в подвал, где жрецы выделили своему новому мастеру помещение под мастерскую. «Ничего себе!» — восторженно проговорила Джин, осматриваясь. Мастерская была одновременно и лабораторией, со множеством колб на подставках, разных причудливо изогнутых емкостей, соединенных трубочками. «Химия — моя страсть!» признался Риэд. «Механика в моем случае скорее прикладная наука». Он криво улыбнулся, словно насмехаясь над самим собой. Но он Жену уже поняла. Левая сторона тела у него работала хуже. Ногу он действительно подволакивал, и спуск по лестнице дался Риэду непросто. Левую руку почти не задействовал, а если шевелил ею, то как-то дергано, рывком, словно с усилием. И левая половина лица у него почти не двигалась. Меха как-то видела подобное. У дяди Роба, ее дальнего родственника, случился удар. Он сначала долго лежал, а когда встал, тоже левая половина оказалась парализована. Но дядьке было прилично лет, а Рет, молодой совсем. Выглядел едва ли не юным, хотя Нокс сказал, что он чуть старше него, значит, по тридцать где-то. «Не надо меня жалеть», — резко произнес Рет, и Джен вздрогнула от неожиданности. «Поверь, я получил куда больше, чем потерял». «Извини». Не поняла Меха. Я вроде ничего такого не говорила. «Ты очень громко думала», — хмыкнул мужчина. «А ты что, мысли читаешь?» Девушка даже отошла подальше на всякий случай. «Не мысли, но эмоции чувствую, особенно такие сильные и направленные на меня». «Это какая-то магия?» — подозрительно спросила Меха. «Нет, это называется эмпатия, не магия», — успокоил ее Риетт. Поэтому я могу чувствовать эмоциональный фон людей. Девушка не до конца поняла, но решила пока оставить этот вопрос. Не магия, так не магия. Да я просто посочувствовала, что такого молодого уже удар хватил, пояснила она. Это был не удар. Хотя, Рит усмехнулся. Можно и так сказать. Держи. Он протянул ей упакованный кулчук, серу и свинец. Отдельно выдал бумажку. Там пропорции как смешивать, чтобы нужная жесткость была, — пояснил Мех. Потом расскажешь, какой будет эффект. Или не Мех, если он не в гильдии? Джин никак не могла определиться. Спасибо, попробую. Девушка деловито убрала все полученное в рюкзак. Может, у тебя и против Баргеста что-нибудь найдется? Больше в шутку спросила она. Баргеста? — переспросил Рет. Да, это какая-то потусторонняя тварь, — начала Джин. Я знаю, что такое баргест. Остановил ее мех. У меня есть то, что тебе поможет. Он доковылял до стеллажа и снял с самого верха небольшую коробочку, осторожно открыл ее и вернулся к мехе. Это вместилище. Редко коснулся маленького прозрачного кубика, похожего на кусочек льда. Кубик был заключен в металлическую форму, покрытую странными символами, явно магическими. Это кристалл активации. Достаточно нажать, и он запустит куб. Баргеста просто засосёт внутрь. Да ладно. Джин с сомнением наклонилась, чтобы получше разглядеть прибор. Или правильнее назвать это артефактом. Та тварь была здоровой, она сюда не поместится. Не ориентируйся на ее размер. Вопрос в силе. Баргеста такой куб удержит. А ты разбираешься в магии, заметила меха. Да. Не стал скрывать риэт. Жизнь заставила. Последнее он произнес как-то странно, но Джин не стала заострять внимание. Рид действительно был со странностями, но его знания и умения компенсировали этот недостаток с лихвой. «Сколько я тебе должна?» «За материал для пули ловушку?» «Нисколько. Это подарок». Вот тут Джин напряглась. В их среде не принято дарить подарки. И если каучук, серый и свинец были не самыми дорогими и редкими вещами, то прозрачный кубик в металле с магическим накопителем очевидно не мог стоить дешево. «Я не люблю принимать подарки», заявила девушка, поставив коробочку с кристаллом. С последним расставаться не хотелось. Кто знает, сумеет ли ее напарник найти что-то полезное. Исправится ли? А так будет какая-то подстраховка. Но быть обязанной едва знакомому человеку — последнее дело. «Джин, мне не нужны деньги». Как-то болезненно поморщился риет. Но если ты настаиваешь, сделай мне гранаты. Гранаты? Какие именно? Под газ. Газ? Глаза мехи округлились. Да, я пробовал, но у меня не получилось сделать нормально, чтобы не протекали и действовали как надо. Под газ. Задумчиво повторила девушка. Я раньше не пробовала, но попытаюсь. «Если что, у меня достаточно оборудования, а Нокс достанет все необходимое». Риэд кивнул на друга, так незаметно стоявшего поодаль, что Джин успела про него позабыть. О деньгах вопрос не стоит. «Не уверена, что это равноценный обмен, но ладно. Я подумаю и попытаюсь», — согласилась Меха. В конце концов, это было по ее части. Так почему бы и нет? К тому же ближайшие два дня у нее свободны. Было приятно познакомиться искренне попрощалась Джинджер, протягивая руку. «Заходи как-нибудь в гильдию. Уверена, там примут такого мастера. Объясни, что ты из Орнауда. «Нет». Риэт отдернул руку, будто Джин прямо сейчас собиралась тащить его в квартал под куполом. «Мне не нужна гильдия». Меха в который раз удивилась. Для нее гильдия была семьей и домом, местом, куда всегда можно вернуться. «Странно, что кому-то это совсем не нужно. Разве могут? Унылые серо-белые стены» заменить блеск металла и стекла. Джин. Мужчина взял ее за руку и заглянул в глаза. Я не могу пойти в гильдию. У меня свои причины. Ну, нет так нет. Меха попробовала вытащить руку, но не тут-то было. Поклянись, что ты никому обо мне не скажешь. С напором попросил Риет. Я не из болтливых. Попробовала отвертеться Джин. Но арнаутский механик оказался настойчивым. «Это важно!» Его взгляд стал тяжелым и почти осязаемо давил. Джин почувствовала себя, словно в закручивающихся тисках. «Да клянусь я!» — ответила она, вырывая руку. Ощущение сразу схлынуло. «Спасибо!» — серьезно поблагодарил Рид и поковылял к себе. А Джинджер еще какое-то время смотрела ему вслед, пытаясь понять, что это такое сейчас было. Зато стоявший рядом Нокс вызвался ее проводить. «Ну, как тебе, мой друг?» «Интересный», — уклончиво ответила Джинни, не до конца понимая, как к нему относиться. «Кстати, ты говорил, что вас четверо, а остальные где?» «Да, но одного я давно не видел, и второй тоже куда-то делся». Нокс почесал затылок. Рид так так-то никого не держит, сам со двора храма не выходит, но я, например, свободно хожу по Диграйну. Как я соскучился по нашему городу! Может, погуляем? Тряхнем стариной?» Глаза друга загорелись. Спорим, я легко вытащу бумажник у того здоровяка. Джин проследила направление взглядом, заметив хорошо одетого мужчину, и подавила недовольный вздох. Нет, у меня другие планы, отрезала она. Трясти стариной ей не хотелось, вот вообще. Если вспомнить, сколько их ловили, особенно по первости, давали тумаков, таскали за уши, а то и пароли, ну и ее такую старину. Тогда еще увидимся улыбнулся Нокс, не сводя с мужчины взгляда. Он, видимо, всерьез решил разжиться чужим кошельком. Ну что ж, не джин его осуждать. Пока, кивнула она и влилась в поток спешащих людей. В голове уже крутились мысли о газовой гранате, но Джинджер отпитала одну за другой. Задачка и впрямь необычная.